Анна Дашевская. «Пробел в биографии». Глава первая. Сплывущего по сене прогулочного корабля донеслась музыка и взрывы смеха, и Лавения очнулась от размышлений. Были они не слишком приятными. Вместо ленивого отпуска дома с книгами и музыкальными кристаллами ей предстояло отправляться в Провенцию. Конечно, там тоже вроде как дом, но вот именно что вроде как. Поместье Лаванда было куплено много лет назад вместе с покойным мужем. После его смерти госпожа Редфилд иногда туда приезжала, в основном же жила в Лютеции, оставив все дела поместья на давнишнего управляющего, господина Тезье. И жена Тезье сменил его сын Клод. Хозяйка по-прежнему приезжала в Лаванду раз в 2-3 года, и все шло как шло. Даже самой себе госпожа Редфилд нечасто признавалась, что неприязнь к поместью вызвана не только горем после смерти мужа, чего уж там горевать, прошло слишком много лет, но и устоявшейся нелюбовью к жизни вне города. Что делать? Лавинья была урбанисткой до мозга костей. К тому же она всегда терпеть не могла Лаванду. Однако полученное смогвестником письмо нарушило все планы. Писал ей мэр ближайшего городка Жансона, в чью сферу интересов входили также поля и виноградники, принадлежавшие Лавении. «Глубоко уважаемая госпожа Редфилд, с глубоким прискорбием сообщаю вам, что вчера, 25 июня 2187 года, скончался управляющий вашего поместья Лаванда господин Клод Тезье». Похороны состоятся 28 июня на городском кладбище Жансона. Поскольку господин тезие не оставил наследника или преемника, я был бы счастлив увидеть вас, чтобы решить вопрос о новом управляющем. Остаюсь неизменно к вашим услугам. Жан-Люк де Брюсоло, мэр Жансона. Странно, Лавиния перечитала письмо, словно там могли появиться еще какие-то слова. «Мне казалось, что Тезье был еще молод. Вроде года два назад ему исполнилось сорок или пятьдесят. Ну, неважно, этот самый Бессол прав, поехать нужно. Бакстон». Дворецкий возник рядом с креслом, словно вышел из тени между шкафом и камином. «Мне придется уехать. Позовите мне эту новую девушку. Как ее зовут? Жули, мадам». Очень хорошо, значит, Жули, и потом попросите подойти к госпожу Олисун. Да, мадам, можно спросить, какое время вы планируете отсутствовать? Тьма его знает, Бакстон, рассеянно произнесла лавинья. Отправляюсь порталом завтра утром. Надеюсь, отсутствовать не более недели, а там, кто знает. Да, мадам, осмелюсь заметить. Господину тезие было 46 лет. Почтительно заметил дворецкий. Спасибо. Горничная говорила еле слышным голоском. К манерам хозяйки она пока не привыкла. Впрочем, этого ловения от нее и не требовало. Жули должна была вовремя вытирать пыль и укладывать багаж для поездок, чем она и занялась, выслушав указания. Сложнее было с Марджури Олесун, верной секретаршей не решительно не хотелось тащить ее с собой. С другой стороны, Марджори как раз лаванду любила и могла обидеться, если ей не предложат присоединиться. «Ладно, разберемся, махнула рукой госпожа Редфилд. Ну и разобралась, конечно. Утром 27 июня в мощённом дворе поместья лаванда, что располагалось в 20 километрах близ города Жансон, раскрылось портальное окно, и через него на каменной плиты вышли две женщины. Одна пухленькая брюнетка в годах в льняном головом платье, вторая высокая и худая, с очень светлыми голубыми глазами и почти белыми волосами, в легких брюках и шелковой рубашке. Она смотрелась и сказала своей спутнице, «Смотри, Маджори, такое впечатление, что умер не только Тезье, а вообще никого живого в поместье не осталось». «Вполне возможно, что они просто заняты делами», — пожала плечами марджри Зайдем в дом и поглядим». Она решительно поднялась по ступенькам крыльца и дернула за ручку двери. Таня открылась. Лавиня пожала плечами. «Я же говорила». «А ключ у тебя есть?» «Есть. Хозяйка я тут. Или кто?» Она выудила из пространственного кармана деревянную коробку, в которой действительно лежал блестящий, словно ни разу не использовавшийся ключ такого размера, будто им предполагалось запирать королевскую казну. Впрочем, Лавиния точно знала, что как раз королевская казна закрыта вовсе не на обычный замок. Там была установлена сложная магическая система охраны и сигнализации. Она сама принимала участие в установке. Вот только здесь ключ к замку не подошел. Ставить его в скважину получилось, а вот повернуть уже нет. Марджори хмыкнула. «Да тьма тебя побери!» Пробормотала лавиния, сунула ключ на место, приложила к замку ладонь и пошевелила губами, проговаривая заклинание. Внутри что-то хрупнуло, скрижетнуло, и дверь медленно раскрылась. «Вот так!» — сказала она удовлетворенно и подула на ладонь. В холле было промозгло, словно и не стояла в провинции 30-градусная жара. Марджори принюхалась и уверенно сказала «На кухне точно кто-то есть. Пахнет хлебом». «Пошли посмотрим». Они свернули из холла в левый коридор. Здесь располагались кухни, кладовые, вход в подвал и винный погреб, а также комнаты слуг. Да, здесь и в самом деле пахло хлебом. А еще на кухне трудилась крупная, даже толстая женщина, резавшая овощи, и две молоденьких девушки. «Мадам Тома, вас ли я вижу?» Спросил Лавиния с порога. Толстуха развернулась, всмотрелась в вошедших и всплеснула руками. — Великая Матерь! Да кто же это? Ваша милость! Что ж вы не сообщили, что приедете? Мы бы хоть комнаты подготовили, обед праздничный. — Все нормально, мадам Тома, — улыбнулась Лавиния. До ночи еще далеко, все можно успеть. — Ну-ка, Мари Катрин бегом! «Привести в порядок спальни», — скомандовала кухарка. «Окна открыть, проветрить, свежие цветы». «Цветы я поставлю», — сказала Марджори. «А вот почему входная дверь не открывалась?» «Так господин Тезье, бедняга», — мадам Тума осенила себя знаком Великой Матери. «Он приказал поменять все замки и парадную дверь держать запертой». «Оно правда, мы через нее и не ходим никогда». Чересать-то с подручней. А почему понадобилось менять замки? Лавиня уселась у стола и утащила из-под полотенца булочку. Влезли к нам как-то. В начале весны, в марте, ночью открыли двери и весь второй этаж обшарили. Прямо весь, подняла брови хозяйка. Она точно знала, что не хранит в этом доме ничего маломальски ценного, но не за Чинскими же вазами ростом ей до плеча полезли в дом. А столовое серебро хранится в кладовых. Две гостевых спальни, бальный зал и гостиную. Потом-то Катрин проснулась, услышала, что кто-то ходит и шум подняла. А, еще в оранжерее пытались покопаться. Это уже в другой раз. Но там Люсьен, садовник, маху не дал. Ружье-то у него всегда солью заряжено. И толстуха хихикнула, как девчонка. Марджори и Лавини переглянулись. «М-да», — тихо сказала секретарша, — «понятно, что ничего не понятно». Разберемся, ответила Лавиния. «Странно, что ты мне ничего не сообщил. Скажите, мадам Тома, на похороны кто-то из поместья поедет?» «Так все поедут. Здесь сторож останется. Правда, господин мэр-экипаж обещал прислать только за этой» и она с явной неприязнью кивнула в сторону флигеля, где были апартаменты управляющего. «За какой?» «Так за вдовой его, прости меня, святая Бригитта!» И кухарка сплюнула. «Разве ты Тезье был женат?» Марджори удивилась. «Я считала, что он развелся с женой лет двадцать назад». «Четырнадцать!» — припечатала мадам Тума. «Четырнадцать лет тому?» И все это время та дрянь сюда и носу не казала. А стоило господину Тезье покинуть этот свет. Но она сразу прискакала. И кто только сообщил. И как так быстро успела. Не порталом же она пользовалась. Это вашей милости прилично через портал-то ходить, а не этой, щучке. Сейчас вон к нотариусу отправилась в Жансон, словно ей хоть медной монеткой положена «Ох, а бульон-то у меня перекипит». Кухарка резво кинулась к плите и стала помешивать в большую сверкающей кастрюле. — Ладно, не будем вам мешать. Забросив в рот последний кусочек буки, лавине встала. — Пойдем, Марджори, бросим вещи в наши спальни, и ты обещала заняться цветами. Секретарша молча последовала за ней в холл, по лестнице на второй этаж и в правый коридор, где все двери были распахнуты, и девушки носились спугнутыми птицами из одной комнаты в другую, готовя дом к жизни. Жансонское кладбище находилось за городской стеной, и от южной башни к нему вела Платановая аллея. Правда, городок был так невелик, что пройти его от северных ворот до южных можно было минут за сорок неспешного хода, но зато он гордился своей древностью. Построен Жансон был еще во времена короля Рене Доброго, И с тех пор так и оставался в тех самых стенах, что заложили в середине 15 века. Прощание с покойным назначили на полдень, но Лавине отправилась на кладбище заранее. Здесь был похоронен ее последний муж, и ей хотелось наведаться к могиле в одиночестве. Накануне, после обеда, она открыла портал на центральную городскую площадь, и вместе с Марджори посетила мэрию, после чего вернулась в поместье и сообщила кухарке, а значит и всем прочим, потому что новости внутри мадам Тома не удерживались, о том, что два экипажа специально для служащих будут поданы за час до начала церемонии. Госпожа Редфилд положила букетик фиалок на скромную плиту серого мрамора, где было высечено лишь имя и годы жизни, вздохнула и побрела по аллее в сторону ворот. Ей хотелось понаблюдать за участниками церемонии. Похороны были, впрочем, обычными. Слипывающие женщины, вянувшие на жаре цветы, гулки, удары, колокола. Три вещи удивили Лавинию, несмотря на выработавшуюся за много лет привычку к неожиданностям. Во-первых, оказалось, что господин Тезье, традиционалист до мозга костей, вовсе не был почитателем церкви Единого или Великой Матери. Его провожал в последний путь священник из храма всех богов Пантеона, и гимн он пел в честь Тора, трижды рожденного, бога грома и молний, защищающего разумных от великанов и чудовищ. Во-вторых, вдова, или женщина, которая так себя называла, присутствовала, стояла у гроба, прикладывала глазам под платочек Валя, кстати, была из валансиенских кружев, которые не всякая дама себе может позволить. И, наконец, в-третьих, в стороне от могилы стояла девушка, вся в черном и под черным же кружевным зонтом. Расположилась она так, чтобы взгляд вдовы неизменно на нее падал, и к концу гимна всех присутствующих занимал не столько покойный, сколько девушка с зонтиком. Лавиния нашла взглядом мадам Тума и потихоньку подошла к ней. «Кто это такая?» — спросила госпожа Редфилд. «Вы о ком, мадам?» «А, та девица с зонтиком. Понятия не имею. Вроде она похожа на кого-то. Черты лица знакомые. А может, мне это только кажется. Возраст, знаете, дает себя знать. Глаза уже не те». Не дослушав, Лавиния кивнула ей и снова ввинтилась в толпу, отошла за ближайшую мраморную урну, прикинула расстояние и открыла мини-портал, неизвестный за спину. То ли та была магом, то ли все же портальное окно открылось не полностью бесшумно, но девица оглянулась и поздоровалась. — Хорошо бы нам с вами поговорить, — быстро произнесла лавиния. — Часа в два в городе устроит? — Нет, это плохой вариант. Нисколько не удивилась неизвестная. «Лучше приходите ко мне. Улица Ларош, дом 12. Меня зовут Андрея. «Я знаю». Кивнула девушка, быстро развернулась и ушла. По окончании службы возникла некоторая заминка. Полагалось бы каждому из присутствующих пройти мимо могилы, бросив туда цветок, потом подойти к вдове и выразить сочувствие, Вот только никто не был уверен в том, что вдова и в самом деле таковой является. Лавиния подошла к мэру, стоящему возле ямы, якобы в глубоком горе, и произнесла шепотом «Господин Брюссоло, как владелица поместья, я могу представлять семью покойного». Невыразимое облегчение отразилось на лице мэра. Он склонился к руке госпожи Редфилд, потом чмокнул воздух возле ее щеки и негромко спросил. «Могу ли я пригласить вас на ужин? Сегодня, в половине девятого, я пришлю за вами экипаж». «Буду рада». Лавиния величественно склонила голову. Следом за Жан-Люком де Брюссоло горожане один за другим бросали на гроб цветы, букетики лаванды, связанные лиловыми ленточками, темно-красные июньские розы, крупные садовые ромашки и синие дельфиниумы после чего подходили госпожи Редфилд. По счастью, город был, как уже говорилось, совсем небольшим, и поток скорбящих иссяк довольно быстро. Дама под валансьенскими кружевами несколько минут кусала губы, затем резко развернулась и решительно пошла к воротам. Ее никто не останавливал. Ушел последний из тех, кто пришел проводить Клода Тезье. Лавиня несколько минут наблюдала, как два рабочих лениво орудуют лопатами забрасывая землёй последнее пристанище её управляющего, потом пошла в контору. Ей нужно было найти директора, оплатить работу и принадлежности, выбрать плиту, которую по истечении времени положит на холмик. Наконец, все печальные дела были окончены. Госпожа Редфилд посмотрела на часы. «Половина второго», — пробормотала она. «И где она находится?» «Это самая улица Ларош». Первый же прохожий на вопрос ткнул пальцем себе за спину, обозначая направление. Потом добавил «Идите в сторону северных ворот, не ошибетесь. Дойдете до канала, повернете направо. Там и будет вам эта самая улица». Дом номер двенадцать оказался симпатичным городским особнячком в два этажа, выкрашенным в приятный желтый цвет, С высоким крыльцом и сдвоенными полуциркульными окнами по обе стороны от него. Ступени стерегли не львы или грифоны, а две бронзовые совы, достававшие Лавини до пояса. Их перья от времени стали слегка зеленоватыми, а круглые глаза и заостренные клювы ярко блестели. Перед домом цвели несколько кустов роз. Лавиня не особо разбиралась в сортах цветов, но эти показались ей необычными. В конце концов, видеть сиренево-голубые розы или ярко белую в оранжевую крапинку ей до сели не доводилось. Она с уважением кивнула совам, поднялась по ступенькам и постучала молотком в виде изящной женской руки. Судя по тому, что дверь открылась моментально, загадочная девушка по имени Андрея посетительницу ждала. «Проходите», — сказала она и зачем-то выглянула за спину госпожи Редфилд, словно проверяла, не следили ли за гостей. «По-моему, никого не интересовал маршрут моей прогулки», сказала лавине «я бы почувствовала». Следом за юной хозяйкой она прошла в гостиную и села в кресло, с любопытством оглядываясь. Ей показалось, что дом этот когда-то любили, ухаживали за ним и старались украсить, а потом... потом не то хозяйки не стало». Не то она потеряла к этому интерес. На полках лежала пыль, люстра была укутана белым полотном, да и чехлы сняли всего с двух кресел. Во второе опустилась Андрея, в упор поглядела на лавиню и прямо спросила. «Итак, господин Тезье работал на меня. Его смерть показалась мне не своевременной, а ваше появление на кладбище слишком эффектным, чтобы оказаться случайностью». «Ну, оно и не было случайным», — улыбнулась девушка одними губами. «Кроме того, было еще кое-что, чего не должно было быть», — продолжала Лавиния. «Так называемая вдова?» «Именно. Не знаю, в курсе ли вы, кто я такая, помимо того, что хозяйка лаванды. Ага, значит, нет. Я командор службы магической безопасности Галии, и это моя основная работа». А есть дополнительное? Андреа явно заинтересовалась. Есть? Еще я преподаю в колледже Сорбонны. Моя специальность, ну, скажем, в общем, расследование преступлений совершенных с помощью магии. И вы считаете, что в смерти Клода Тезие есть что-то подозрительное? Вы тоже так считаете? Поэтому, прежде чем открыть дело, Я должна знать обстоятельства действующих лиц и их побудительные мотивы. Откуда вынырнула вдова, если Клод развёлся много лет назад? Оставил ли он завещание, и если да, то что в нем написано? Кто забирался в мой дом и шарил на втором этаже? Кто вы такая? И какое отношение имели господину Тезье? Она загибала пальцы, наблюдая за девушкой. На интерес командора к вдове та слегка усмехнулась, о завещании легко кивнула, слова о таинственном воре заставили ее глаза слегка расшириться, ну а после вопроса о ее личности Андрея откинулась на спинку кресла и сложила ладони на коленях. — Я согласна, — сказала она просто. — Что вы хотите знать? Первый вопрос я задала минуту назад. — Ну что же, меня зовут Андрея Монтанари. Нетрудно догадаться, что отец мой был родом из королевства Лаций, точнее, из Ломбардии, из Бергамо. Впрочем, я его не знала, вернее, не помню. Когда мне было два с небольшим года, мама развелась с ним и увезла сюда, к бабушке. «Сколько вам лет сейчас?» «Двадцать четыре». Андрея слегка улыбнулась. «Я знаю, что выгляжу младше. Иногда это удобно, а иногда нет». Например, в университет мои документы не сразу приняли. Только после слечения аурограммы в паспорте с моей аурой. Какой университет вы закончили? Лавиния еще в начале разговора незаметно сжала в кармане записывающий кристалл и теперь слегка беспокоилась, что емкость его не хватит на весь разговор. Лукдунский, У меня странные магические способности. Есть все четыре стихии, но все очень слабые от двенадцати до восемнадцати единиц бытовая магия кивнула госпожа редфилд да в этом случае лукдун отличный выбор и когда вы его закончили три года назад хорошо давайте вернемся к вашему детству вы сказали что ваша матушка переехала сюда потому что здесь жила ее мать ваша бабушка да в этом самом доме он вообще довольно старый Первому этажу уже больше 300 лет, но, конечно, его много раз перестраивали и переделывали. У мамы магии не было, а бабушка владела стихией земли и довольно сильной. Она выращивала растения. «О, те розы перед домом — это ее разработка?» Ее. Девушка снова заулыбалась. Лавиней вообще показалось, что та совершенно успокоилась и отвечает на вопросы куда охотнее, чем в самом начале. «Ну вот, мы прожили здесь восемь лет, а потом мама собралась и уехала в Геневу. Моментально в один день. И виновата в этом та дрянь, которая сегодня изображала из себя скорбящую вдову». Тут в ее голосе зазвенели слезы. Она замолчала и сделала глубокий вздох. Потом вздернула подбородок. «Я совсем забыла о долге гостеприимства. Боюсь предложить обед, я не в силах, но бокал вина или чашку кофе «Благодарю. Давайте продолжим. У меня на сегодня большие планы». Лавиния опасалась, что улыбается она примерно так же, как улыбался бы крокодил, завидевший жертву в пределах досягаемости своих челюстей, но поделать собой ничего не могла. «О, да, планы у нее были. Нотариус, мэр, вдова. В этом порядке или в любом другом». «Никто не смеет поднимать руку на то, что принадлежит семье Редфилд, а Клод Тезье ей принадлежал». «Хорошо», — кивнула Андрея. «Эту женщину звали тогда Луиза Камуан. Клод вернулся в Жансон в 2166-м, то есть вам было четыре года. Да, его отец был жив и здоров, служил управляющим в Лаванде, а Клод стал начальником городской стражи». «Простите, что все время вас перебиваю, но я не совсем поняла. Он приехал в город и сразу был назначен на такую должность?» Андреа улыбнулась. «Мне было четыре года, так что я не слишком интересовалась такими деталями, но у него с моей мамой завязались отношения. Они стали поговаривать о свадьбе, но она все колебалась. Говорила, что уже обожглась однажды и не хочет повторения. Потом вроде бы смягчилась». Понимаете, это тянулось довольно долго, но я-то не сомневалась ни минуты. Как бы странно это ни звучало, Клод Тезье был моим лучшим другом и оставался им до самой своей смерти. Меня не волновало то, что он женился на Луизе, а не на моей маме. Нет, неправда, — перебила девушка сама себя. Волновало, конечно, но было неважно. Простите, я путанно объясняю. Нормально, я поняла вас. У вас с ним были свои отношения, и появление Луизы Камуан их не испортило. Нет, не испортило. Ни ее появление, ни наш с мамой переезд в Геневу. Мы переписывались, а потом, когда у меня появился личный коммуникатор, разговаривали иногда по толку Мама делала вид, что ничего об этом не знает, даже не догадывается. Пока я была совсем маленькой, он со мной играл и учил меня драться. Мы ходили удить рыбу и ездили к вам в лаванду собирать виноград. Потом стал помогать мне с математикой, она плохо давалась. Когда его брак с Луизой закончился, довольно быстро, они и годы вместе не прожили, я думала, что мама его простит. Не простила, в голосе Лавинии прозвучало искреннее сочувствие. Нет, наверное, если бы у нее было больше времени, в конце концов она бы сменила гнев на милость, но... Ее не стало шесть лет назад. Я как раз закончила первый курс. Болезнь? Нет, несчастный случай. Взорвался осветительный кристалл, и один из осколков попал ей в шею, в какую-то артерию. Она почти мгновенно истекла кровью. Лицо девушки почти не изменилось, но руки она сжала так, что костяшки побелели. Госпожа Редфилд не стала сейчас говорить о том, что осветительный кристалл не может взорваться практически никогда. Для этого нужно совершенно дикое истечение обстоятельств. Сперва она все проверит, а уж потом...» «Понятно», — произнесла она после недолгого молчания. «И сейчас вы приехали сюда?» «Пришлось», — Андрея усмехнулась, явно овладев собой. «Бабушка поехала к сестре в Нувель-Орлеан. Там живет ее сестра-близнец, и они решили вместе отметить свое столетие поездкой по империи Новый Свет». А потом планируют всласть, попутешествовать по Галлии, Латсу, эладию Дойчланду. Заедут в Бритвальд. Но цветам не объясни, что у хозяйки юбилей. Поэтому я оставила работу, и вот. Сегодня с шести утра поливала, удобряла и рыхлила. — С господином Тезье вы встретились? Девушка помотала головой. Не успела. Он собирался приехать в Жансон двадцать шестого. Выйдя на улицу Ларош, Лавиния почесала в затылке. «Итак, нам нужен план. Нотариус, вдова, мэр, а еще здешний врач, который осматривал тело и городская стража. Подозреваю, что отделения службы маг безопасности в Жансоне нет, слишком уж маленький городок. Интересно, сколько вообще тут магов?» Она повернула в сторону центра города, помощенной булыжником улицы. «Нотариус наверняка работает до пяти, с него и нужно начинать. Сейчас уже почти четыре часа, тьма, опять и обед пропустила. Но ну, ничего, отыграюсь на ужине у мэра». Интересно, удалось ли Марджоре что-нибудь узнать? Секретарше она поручила собрать у всех, кто работает в поместье, максимальное количество информации о жизни и смерти Клода Тезье. «Конечно, с медиком надо было поговорить еще вчера». Готова поставить бутылку лучше аквавитты против кружки кислого молока, что вскрытие не сделали. Эх, старая ворона, как же я прошляпила! Долго предаваться самобичеванию она, разумеется, не стала. Кто ж мог предположить еще вчера, что со смертью управляющего настолько все не в порядке? Дом городского нотариуса господина Дюрока находился в тихом переулке совсем рядом с мэрией. Было в нем два входа. На левой двери было написано, что это частное владение, а возле правой висела табличка, извещавшая, что мэтр Ансельм Дюрок ведет прием с 10 утра до 4 часов дня и исключительно по предварительной записи. Ловение тихонько выругалась. До 4 оставалось каких-то 15 минут. Поднявшись по ступенькам, она вошла и оказалась в небольшой приемной, где и помещались-то только стол со стулом и скамейка напротив. За столом сидела девица, смотрелась в зеркальце и тщательно красила губы алой помадой. На посетительницу она взглянула с некоторым пренебрежением, вскинула брови и хотела что-то сказать. Госпожа Редфилд подобных секретарей надов не приносила, поэтому щелкнула пальцами, бросив на девицу пятиминутное молчание и спокойно прошла к солидной дубовой двери кабинета. Мэтр Дюрок тоже не тратил зря последние рабочие минуты. Он как раз поднес губам серебряную чарку, которую точно был на летний компот. При появлении незваной кости рука его дрогнула, и на лаковую поверхность стола плеснулась каплю темно-коричневой жидкости. Келимас поняла Лавения. В отличие от девицы с помадой, нотариус моментально посетительницу узнал, Но и госпожа Редфилд вспомнила, что он подходил к ней на кладбище. — Да вы пейте, пейте, мэтр, — усмехнулась она. — Прошу простить, что вломилась к вам под самый конец работы, но... — Ну что вы, госпожа баронесса, — замахал пухлой ручкой нотариус, — я все понимаю, а могу я предложить вам присоединиться? — А давайте. Келемас был хорош, лимон к нему порезан тонко, Шоколадные конфеты, которые мэтр достал из своего стола, тоже оказались не лишними. Лавиния прислушалась к тому, как прокатилась по телу теплая волна и благосклонно кивнула. Отличный напиток, мэтр. С моего собственного виноградника, мадам, просиял тот, но... к делу. Предполагаю, что вы хотели узнать, у меня ли завещание господина Тезье. Ваша проницательность делает вам честь? Мэтр Дюрок. «У меня. Конечно, оглашение его назначено на послезавтра, но, я думаю, мы с вами никому не скажем о таком небольшом нарушении». Говоря все это, хозяин кабинета открыл книжный шкаф, вынул несколько толстых томов, за которыми обнаружилась дверца сейфа. Со щелчком она отворилась, открыв взгляду две полки, плотно уставленные разноцветными папками. Нотариус вытащил лиловую, довольно тонкую, и положил на стол. На обложке было крупно написано «Семья Тезье». Выходила Лавиния, успокоенная. Ничего неожиданного в завещании не было. Слава всем богам, никакая вдова там не упоминалась, а банковский счет, не такой большой, к слову, после выплаты мелких сумм доставался госпоже Монтанари, то есть Андрея.